Проснулась поздно, с головной болью. Такой сильной, что жить не хотелось. Странно, почему говорят, что с горем надо переспать и на утро легче станет. Ерунда какая, свежее горе, наоборот, голову горячит. Мысли тусклые туда не пускает. Ну вот, выспалась. А толку? Для тусклых мыслей и память такая же, избирательно услужливая. Подсовывает картинки, мучит запоздалой догадкой. Крутятся кадры, как в кино, только в обратном направлении. Да, было что-то такое десять лет назад. И лицо Нины Вадимовны вдруг вспомнилось, страшно виноватая, перепуганная. И мамина суетливость и служливость. Даже то, как странно поглядывали на нее Ольга Самсонова с Надей Горской. Надо же, знали и молчали. А она так искренне с ними дружила. Почему она тогда ничего не почувствовала? «Десять лет. Ничего. Так же не бывает, не должно быть, по крайней мере. Не идиотка же она последняя!» Телефон подал голос. Даже отвечать не хочется. «Ну что всем от меня надо, в конце концов? Опять кто-то из родных и близких с мудрыми советами и индульгенциями?» «Ага, Ольга звонит. Надо же, легка на помине. Да, Оль, привет!» «У-у-у, а что это у тебя с голосом? Депресснула, что ли?» «Нет, почему? Только что проснулась». «Да ладно! Будто я не знаю, каким бодрым жаворонком ты просыпаешься». «Это ты из-за Стеллы, да? Подумаешь, девчонка не то ляпнула. Она же дура, Ир!» «Перестань! Тем более я все знаю. Что ты знаешь?» «То же, что и ты, и Стелла, и все остальные». Лежу и думаю, как же оно так подло получилось-то, а? Молчание. «Да, Оля, ничего не скажешь. Ты, женщина умная, понимаешь, что сказать особо нечего. Хочешь, я приеду прямо сейчас?» «Зачем?» «Ну, не знаю. Поговорить. О чем?» «И без того все ясно. Я уж сама как-нибудь». хотела сказать сама о себе позабочусь но вдруг передумала вспомнилась почему то как эту же фразу произнесла беспреданница лариса огудалова и самой смешно стало странно от чего это вдруг в самые критические моменты жизни у нее возникают ассоциации с несчастными героями островского уж ее то судьбу с судьбой ларисы никак не сравнишь разве что отсутствием преданова в замужестве А еще вдруг вспомнилась не кстати, как эта самая Лариса сама о себе позаботилась. Пережила предательство и умерла с улыбкой. Еще и спасибо сказала. Да, для нее это был выход. А выход Ирины где? Ведь есть же где-то. Все, я еду, зазвенел в трубке решительный Ольгин голос. Давай, поднимайся, дуй на кухню, кофе вари. Отключилась. Что ж, придется подниматься с постели, жить как-то. умыться успеть душ принять она же быстро домчится гоняет на своем рено как бешеная подруга вошла в дом свежая порывистая принесла с собой сложные запахи смесь духов сигарет и дождя скинула модный плащ плюхнулась на диван в гостиной красиво положила ногу на ногу пепельницу дай ага в глаза то не смотрит стыдно наверное все таки подругой числится как никак ирина молча поставила перед ней пепельницу села напротив развязала тюрбан полотенце на голове волосы упали на плечи мокрыми прядьями ольга нервно прикурила перекинула одну ногу на другую откинулась на спинку кресла выдохнув первый дым глянула пронзительно переживаешь да легкая виноватая насмешка в голосе нет не обидная должна же она как то начать разговор это понятно А с насмешливого вопроса всегда начинать легче. Вроде как тон задать разговору, тоже слегка насмешливый. Мол, не так и трагична тема. Нет, не переживаю, просто жить не хочу. Ну не знаю, как, Оль, честное слово. Ну-ну, не надо так уж пафосно. Все живы, здоровы, никто не умер. И ты не умрешь, выкарабкаешься как-нибудь. Я только одного не понимаю. Как так получилось-то? Все знали, кроме меня. Как? Ведь не слепая же я. Скажи, со стороны очень смешно выглядела, да? Да какая разница? Не о том думаешь сейчас, Ир. Нет, почему? Даже Стелла и та. Да при чем тут она? Ну, посплетничал с ней Петруша, дураком оказался. Говорю тебе, не о том думаешь. А о чем надо думать, скажи? о чем о чем как семейный корабль спасать от тебя же теперь очень многое зависит от меня ну не от меня же понимаешь нельзя на такой красивый корабль ржавчину пускать жалко будет а больше всего тебя жалко потому что твоя боль это всего лишь твоя боль знаешь как в анекдоте ну боль ну не боль боль Все равно Игорек до конца твоих душевных терзаний не прочувствует, уж поверь. Да и вообще не приспособлен он для терзаний. Слишком для этого дела благополучен, понимаешь? Ни разу жизнь фейсом аптейбл не шмякнула. Кстати, откуда узнала-то? Неужели сама логически вычислила? Вроде на тебя не похоже. Да нет, где мне? Из письма теткиного узнала. А насчет логических вычислений ты права. Видимо, благополучие — вещь заразная. Жила все годы в его розовых мыльных пузырях. Какие тут к лешему логические вычисления? На корабле ржавчина была, а я с палубы лазурными волнами любовалась. Идиотка, да? Правда смешно со стороны выглядела? Ну что ты к этому со стороны так уж прицепилась? Выглядела, не выглядела? Кому какая разница, как ты выглядела? Хватит стыдливым пеплом голову посыпать. Говорю же, не о том думаешь. Смени направленность мыслей. Лучше вон о ржавчине позаботься. Тем более ее вроде как и нет, по большому счету. Название одно. Как это нет? Ничего себе. Может, у Игоря и другой женщины с ребенком нет? Да есть, но не в этом дело. А наивность твоя — это тоже своего рода сила. Потому что она не от глупости, а от любви. не все так могут любить как ты чтобы полностью в это дело вложиться, насколько я понимаю муж то не всегда был с тобой или как это сказать ведь было у вас что то по молодости да было было наше семейное счастье началось когда девчонкам уже по два года исполнилось я тогда его упростила потому что любила он меня предал, а я простила вот так на раз два а он выходит глупо как то все ужасно глупо и обидно так настоящая любовь всегда немного глупа особенно бабская в этом ее сила и есть в глупости до да непременном позыве к прощению как там в послании к коринфянанам помнишь любовь долго терпит милосердствует не завидует не превозносится не гордится как еще не раздражается не мыслит зла Вот и ты терпи, не раздражайся, не мысли зла. Ну что сделаешь, если так произошло? Появилась женщина, взяла, да и родила ему сына. Он же не виноват? Да как не виноват? А кто тогда? Я, что ли? Так я ни разу в жизни ему не изменила. Он у меня первый и единственный был. Представляешь? Вообще один. Ну, молодец. И что? Тебе за это медаль на грудь повесить? Зачем ты на свою лебединую верность мужнином поведении проецируешь? Не смеши, Ир. Нет такого мужика, чтобы хоть раз, даже самый раз прекрасной и верной жене не изменил. Только не от всех мужиков бабы детей рожают. Вот в чем дело. А от каких рожают? От тех, в которых влюбляются, в которых надеются ребенком привязать. А-а-а. А она что, хотела его привязать? Ну, наконец-то, хлопнула себя по коленям Ольга, откинувшись на спинку дивана. Наконец-то слышу от тебя конкретный вопрос. По делу. Значит, голова проясняется. Соображать начинаешь. Хочешь, расскажу, как все было? Чего уж теперь? Расскажи. Реветь не будешь? Нет, я не слезливая, ты же знаешь. Ну, в общем... окомился он с ней в маринске когда они с моим самсоновым первые филиал открывали она по моему то ли бухгалтер то ли юрист у них там дел было не впроворот целыми днями вместе крутились то в администрацию с бумагами то в налоговую насколько я понимаю она сначала к самсонову симпатию проявила а потом перевела инициативу на игоря и впрямь если уж выбирать то твой по фактурнее моего будет. Скорее всего, та инициатива была творческой до фанатизма, и твой Игорек, честный гусар, не смог даме отказать. Не знаю, может, слегка заигрался, потому что не было бы никакой особой проблемы, если бы эта девица не вообразила себе невесть чего. Значит, он действительно повод дал, если вообразила. Он... Он ее любил, Оль? Да тьфу на тебя! Опять за рыбу деньги! Чего ты привязалась? с детства стихов начиталось что ли не отдавай поцелуя без любви если переспал значит уже и любит да он тебя одну по честному любит и я право слова удивляюсь за что сидит раскиселилась ах женщина ах ребенок надеюсь ты ему истерику не собираешься закатывать или уже пока нет ага значит сработал таки подсознательный стоп кран прикрыл папским инстинктам задницу ну тогда все в порядке что ж ей почему то послышались злые нотки в ольгином победном голосе даже взглянула на нее удивленно чего она так будто разочарована немного нет а я то какова она же выворачиваюсь тут наизнанку прилетела спасать подругу а она и без меня хорошо соображает смотрите ка да я пока с ним не говорила сделала ирина старательный акцент на слове пока вот с силами соберусь и скажу по другому просто не смогу не сумею жить во вронье я себя знаю ну вот здрасте приехали действия третье все те же в лоптях зря я тебя похвалило выходит если это у тебя называется похвалило значит зря не сумею молчать и в себе носить не смогу смогу не смогу сможешь куда денешься вот зуб даю все мы бабы такие какими бы гордами себе не казались, а стоп-кран всегда вовремя срабатывает ничего переживешь дальше жить будешь другие не такое пережевывают по нынешним временам бескомпромиссность слишком большая роскошь даже больше скажу это своего рода наглость хотеть всего и сразу и любовь и семью и бескомпромиссность Не многовато ли будет, Ир? Не знаю, Оль. По-моему, это нормально, всего этого хотеть. Мне казалось. А надо было креститься, если казалось. Казалось ей. Да тебе ли на жизнь жаловаться, бескомпромиссная ты наша? Хватит с тебя и того, что муж любит и носится с тобой, как дурень с писаной торбой. Да ты погляди, как другие живут, и сделай выводы. это нам бедным приходится всю жизнь одними компромиссами пробавляться думаешь легко той же стелли под старого горского каждую ночь ложиться а мне я уж забыла когда мой самсонов а да что с тобой говорить сытый голодного не разумеет ольга гневно махнула рукой потянулась за новой сигаретой прикурив хмыкнула вдруг подмигнула заговорщицки «Представляешь, до чего дело дошло? Помнишь, я этой весной одна в Испанию ездила? И вот, я там себе мальчика на пять дней купила. Это, я тебе скажу, что-то с чем-то. Так классно оторвалась, словами не описать. До сих пор воспоминаниями живу». «Погоди, Оль, что-то я не поняла. В каком смысле купила?» «Ну да, где тебе? Я ж говорю, сытый и голодного, не разумеет. сытый только и может что в рефлексии впадать ах ох мне муж десять лет изменяет а то что он исправно десять лет супружеский долг исполняет это у нас как бы и не считается зажралась ты вот что я тебе скажу ольга вдруг резко поднялась с дивана нервно прошлась по гостиной ирина глядела на подругу во все глаза пытаясь как то принять диковинную информацию ничего себе мальчика купила какая странная и незнакомая жизнь чужая совсем другим боком повернувшаяся скорее неприятным даже глаза захотелось закрыть и втянуть голову в плечи чтобы не видеть ни слышать и вздрогнула от уже довольно спокойного голоса подойди ка сюда ир ольга стояла у окна глядела в него задумчиво обернулась повторила тихо подойди подойди девушка выурилась из кресла подошла встала рядом Ну, ни ну-ка и не запрягла. Вон, посмотри лучше, видишь, две сосны рядом стоят. Одна толстая, основательная, под ветром не шевельнется даже, а вторая худая, как хлыст, и туда-сюда мечется, вся изволновалась под ветром. Видишь? Вижу. И что? А то, ветерок-то сейчас так себе поддувает, не основательный. а вот когда настоящая буря придет это гибкая до да худая что по твоему сделает она совсем к земле пригнется может и поцелуется с нею хотя и не пристала ей по природе правда ей бы гордо кроной в небеса смотреть но поцелуют землю жива останется а ту которая под ветром не гнется буря обязательно пополам сломит один пенек останется поняла мою мысль бескомпромиссная ты наша поняла и ты такая же как эта гибкая сосна только притворяешься гордым стволом нет ты не подумай я в хорошем смысле говорю хочешь прикрываться благородным переживаниям прикрывайся на здоровье я ничем не прикрываю соль просто так живу и впрямь без компромиссов наверное потому что люблю а любовь тоже прикрытие вполне достойная как соболиная шуба в мороз «Я-то это понимаю, а вот ты себе отчета не отдаешь. Что ж, и бог в помощь. Ладно, кофе-то дашь или одними разговорами пробавляться будем?» «Да, конечно, я же сварила, но он остыл уже», — засуетилась Ирина, неловко всплеснув руками и в то же время облегченно вздохнув. «Пойдем на кухню, я новый приготовлю». Пока она варила кофе, Ольга молча сидела за барной стойкой. По подумалалась вдруг сожалеет наверное о своих откровениях надо бы ей что-нибудь сказать успокаивающе вроде того ничего бывает, но не успела подруга вдруг произнесла тихо без прежнего яростного надрыва так что смирись мой тебе совет никаких разговоров с игорем не заводи помалкивай в тряпочку, пусть все будет как есть и я никому не скажу, что ты знаешь тебе легче будет. какое сложное вранье усмехнувшись поставила она перед подругой чашку с кофе я знаю что все знают что я не знаю да вранье но по внешним признакам то же самое твое спасительное неведение не беспокой беспокойство пока оно само этого не сделает как говорится живи и радуйся ну да так жить можно конечно а вот радоваться тогда просто живи И вообще, устала я от тебя, будто вагон с углем разгрузила, честное слово. Столько энергии на тебя потратила, выдохлась вся. А ты хоть бы спасибо сказала неблагодарная. Спасибо, Оль. Ну, то-то же. Ладно, поехала я. У меня сегодня еще куча дел. Мы ж ремонт в городской квартире затеяли. С утра с Самсоновым успели переругаться. Представляешь, ему непременно надо черную плитку в ванную. Ты представляешь себе это, а зайдешь и повеситься хочется. Да, действительно странно. А то, но ты же не знаешь его, упертый, как пень. Ему не столько черная плитка нужна, сколько на своем настоять надо, чтобы меня разозлить. По-моему, он страшный кайф испытывает, когда я злюсь. Да ну, не сочиняй. нет правда так и есть у нас не жизнь а сплошные военные действия только не рукопашные а изысканные изощренные соки тянем друг из друга кровушку пьем тоже своего рода любовь если хочешь любовь да не распахивай на меня свои наивные глазки а что еще остается куда лишнюю энергию вкладывать по моему лучше уж разбежаться чем так жить не можем мы разбежаться говорю же любовь у нас только с другой окраской мы этим отсутствие детей компенсируем но не лучше ли что то с детьми придумать х придумать это ты хорошо сказала только от одних дум дети не рождаются ладно хватит не будем об этом погоди давно хотела у тебя спросить а я сказала не будем хорошо не будем но все таки Если бы ты, к примеру, узнала, как я, э, то есть, что у Самсонова ребенок на стороне есть, как бы ты поступила? О, да никак. Как тут можно поступить? Ребенок, он и есть ребенок, живая человеческая единица. И его право на жизнь моими поступками никак не определено. Нет, я не о том. А я о том. Ты хотела спросить, не обидно ли мне было? Нет, не обидно. Врешь. дура ты ира зависла в своем квадратике счастье дальше своего носа не видишь эгоистка что еще про тебя скажешь и все равно не верю тебе это любой женщине обидно любой да мне нет я бы за самсонова только рада была а впрочем что я тебе доказываю думай как хочешь каждый от своей трагедии пляж И еще неизвестно, у кого настоящая трагедия, а у кого так, эгоистические сопли. Нет, все-таки разозлила ты меня. Говорила же, не надо. Извини, я не хотела. Ольга с шумом отодвинула от себя чашку с кофе, сползла с высокого стула, сунулась к зеркалу. Черт, все губы размазались. Где моя сумка, не помнишь? На кресле в гостиной. ладно в машине подкрашусь пошла я не провожай меня и без того уже везде опоздала из кухонного окна было видно как она размашисто вышагивает по дорожке похожая на большую черную птицу и полы плаща развиваются на ветру как крылья вот обернулась махнула рукой уехала и навалилась тишина странно неуютная обступила со всех сторон ирина поежилась огляделась словно убеждая себя ты дома та же самая домашняя обстановка ничего не изменилась, как сказала ольга собственный квадратик счастья уютная кухня в теплых тонах запах кофе в гостиной камин с малахитовой полкой с милыми сердцу безделушками огромный стеллаж с книгами на террасе кресла качалка с пледом. шорохи ветра в окно скрип лестничных ступеней когда медленно поднимаешься на второй этаж звуки вещи привычное о ощущение любовь к мужу к детям к дому все слилось воедино с годами в основательную незыблемость она вздохнула огляделась вокруг и будто прошлась ветерком ладонями по лицу по затылку вот он я твой дом я остался таким как прежде Дом-крепость, дом-опора. Ты меня любишь, я тебя люблю. И сосны за окном, наши, и трава от дождя мокрая. Ну да, трудно смириться, но мы-то, мы-то тебе не врём. Надо как-то начинать жить, подстраиваться к новому знанию. Ольга-то права. Вздохнула, обхватила себя руками. Что ж, попробую, пусть будет враньё. Хотя бы для Сашки с Машкой во благо. а может и впрямь получится вспомнился тут же давний разговор с тетей сашей как она учила ее маленькую смотреть на себя со стороны представь ирочка будто ты про саму себя кино смотришь ну не про саму себя а просто кино сидишь в зале а на экране твоя жизнь разыгрывается ну или похожая допустим как ты будешь реагировать хвалить осуждать оценивать поступки героини, а иногда и усмехаться и посмеиваться например плюхнулся человек в лужу смешно же когда из зала смотришь правда у него неприятность а тебе смешно вот так надо на себя все время со стороны смотреть тебе же со стороны все по другому казаться будет объективно смешно и трезво Вот этот поступок явно плохой, а вот тот хороший, а этот совсем уж дурацкий. Надо научиться смотреть на себя со стороны Ирочка, и жить станет легче. Да уж, хорошее у нее сейчас кино, если со стороны посмотреть. Главной героине муж изменил, а она вся в переживаниях. Ох, как же она страдает, бедненькая! Ах, как страдает! а с другой стороны муж что у героини не такой подлец оказался смотрите ка ребенка не бросил хорошим честным отцом оказался другой бы бросил а этот нет а главная героиня зря так убивается потому что больше о себе да о своих переживаниях думает дальше своего носа не видит вот же смешная ей богу таких мужиков наоборот уважать надо не понимает не ценит своего мужа героиня хорошее хорошее кино фу ерунда какая нет трудно это смотреть на свою ситуацию как в кино трудно преодолеть субъективную сторону практически невозможно хотя наверное из этого и состоит пресловутая бабская мудрость из природной способности не плясать от своей печки надо собрать волю в кулак выдавить из себя как прыщи гордыню рефлексии до обиды нет не получится перебор ладно с другой стороны зайдем делом надо заняться вот что обыкновенными домашними заботами и обязанностями главное надо начать заставить себя сдвинуть с мертвой точки а там уж как пойдет заставила сдвинула не пошло в доме к обеду образовалась чистота идеальная и стиральная машина выплюнула из нутра кучу белья а на душе все осталось по прежнему не принимала она нового знания сопротивлялась горячими всплесками негодования аж дух захватыва и ползла по спине испарена и руки принимались дрожать выискивая себе дополнительную работу потом успокоилась немного заглянула в холодильник задумалась надо бы запас продуктов уполнить обидой обидой а семейный ужин никто не отменял надо в супермаркет ехать она быстро оделась подкрасилась вышла из дома полуденное солнце разорвав серые облака радостно облизывало стволы сосен высушивая их теплым языком и лужицы на дорожке высохли обнажив насыпавшиеся хвойные иглы надо бы потом метелкой пройтись вот и еще одна работа чтобы отвлечься давай старайся переноси горестное душевное в усталае физическое может будет результат старайся изо всех сил хоть до вечера дотерпи а там видно будет войдя в азарт ирина нагрузила в супермаркете полную тележку с трудом до волоклада машины движения были суетливыми будто опаздывала куда и дышало тяжело как загнанная кобылица сев за руль она жадно припала к горлышку бутылки с минеральной водой уже повернув ключ зажигания девушка подняла глаза к ветровому стеклу и о па вот эта картина маслом знакоме однако все лица стоящую невдалеке машину загружали продуктами двое красивая между прочим на первый взгляд парочка стелла и этот парень будто кадр из голливудского фильма Любовь на стоянке супермаркета. Она продукты в багажник кидает, а он копытом бьет от нетерпения. Поцелуй на лету успевает перехватить. И оба хохочут, брыкаются шаловливо. Потом коротко обнялись. Парень протянул руку, захлопнул в багажник. Стелла села за руль, умело выехала в узкий промежуток между машин, порулила на трассу. Иру будто черт за правую руку дернул. за ними свернуло хотя надо было наоборот сдать в обратную сторону пристроилась им в хвост не отдавая отчета зачем а с другой стороны вроде как отвлеклась переключением да и любопытство злорадное отдоле захотелось до конца спектакль досмотреть как ты там давича выражалась красавица замечательно тебе с петром яковлевичем живется да Он тебя любит и никогда на сторону не пойдет потому как хороший муж, а не породистая лошадь нет милая он у тебя не лошадь, а олень с рогами вот он кто усмехнулась и тут же ужаснулась своим мыслям что с ней происходит такое никогда не была злой, тем более злобно любопытной, но поздно уже мысли думать вон стелла во двор свернула. и ей надо свернуть, не бросать же приключения на полпути, остановилась невдалеке за худосочной рябиновой порослью. Парень вышел из машины, сгреб из багажника пакеты с едой. Хотя не только с едой, вон из одного пакета блестящая фольгой горлышко шампанского торчит. Стелла ждала его у открытой двери подъезда, гордо не обращая внимания на старушек, сидящих на скамеечке и пронзающих парочку любопытными взглядами. И что? Все, что ли? На этом, господа, занавес, приключение закончилось? Нет уж, надо это дело до конца довести, получить необходимую информацию. Пусть и кричит внутри совестливое чистоплюйство. Зачем это тебе? А не зачем? Так надо. Пусть оно заткнется если все в жизни так скоро постижно меняется ирина вышла из машины пошла к подъезду будто прогуливаясь улыбнулась приветливо одной из бабуль что сидела на скамейке спросила как бы между прочим а кто этот парень что сейчас с девушкой в подъезд зашел вы его не знаете случайно так от чего ж не знать знаем подро откликнулась бабулька разглядывая ее с интересом, это глебка из пятнадцатой квартиры а тебе зачем красавица да так а что он за человек да обыкновенный парень как парень молодой резвый тот еще кабелина кабелина в каком смысле да в самом что ни на есть кабелином дело молодое не женатое вот а понятно и часто к нему девицы захаживают да уж глебка он у нас такой подхватила сидящая рядом старушка все девки за ним угоняются и это долговязая туда же а ты красавица опоздала значит сама что ли вместо это и хотела так погоди он девок как перчатки меняет глядишь через недельку и твой черед придет и нахально хихиикнув добавила язвительно потерпи потерпишь ш да не махнула рукой третья бабушка сухонькая как грибу копенок зря ты на глебку волокеж ивановна это что с ним в подъезд вошла нынче постоянная я уж вскольре раз ее тут наблюдала не она уж почти год к нему наведывается я аккурат под его квартирой живу знаю правда она редко бывает наколками но уж когда появляется у меня потолок ходуном ходит «И чего они там творят, бессовестные?» «Так знамо дело чего!» — хихикнула первая бабулька, прикрыв ладошкой беззубый рот. «Дело молодое, жеребячье, оттого и бессовестное. Нет, чтоб жениться, как люди, если уж целый год такая промеж них страстная любовь. Вот в наше время такого безобразия отродясь не было. Да чего ж не было-то и у нас было!» старушки увлеклись спором на нее больше не обращали внимания ирина тихо отошла села в машину медленно выехала со двора на душе было довольно мерзко будто подглядела в замочную скважину она нащупала бутылку воды неловко открутила пробку глотнула и все равно осталось во рту послевкуия и любопытства как душок плесени что с тобой происходит душенька ты моя оскорбленная легче от нового знания стало да уж признайся что легче ни одна ты такая и бедный горский попал а может ему тоже знаю не знаю устроить чтоб ни одной в этой паршивости кувыркаться ох придет же гадость такая в голову скорей бы домой там как на родине уже не так страшно Ира втащила пакеты с продуктами на кухню, рассовала по полкам холодильника. Руки дрожали, и очень хотелось горячего чаю. Вообще весь день хочется пить. Наверное, это сидящее внутри горестное недоумение задыхается от жажды. Она уселась над исходящей травяным паром чашкой. Ухо словило слабую мелодию мобильного вызова. Ага, опять в сумке телефон оставила. может не отвечать сидеть тихо смотреть в окно слушать шум ветра в кронах сосен а гибкая та сосна и впрямь гнется как тонкий хлыст а которая основательная кряжестая взирает на нее презрительно чего уж ты так милое ветру потворствуешь гордыой надо быть стоять не шелохнувшись вот и выбирай как лучше а телефон все звонит ладно надо ответить вдруг это сашка или машка на дисплее высветилась любимой и кинулась в голову кровь так горячо что первым порывом было шмякнуть телефон о стену сдержалась ответила ровно да игорь слушаю ты где почему трубку не берешь прости не слышала телефон в сумке был я дома с тобой все в порядке как себя чувствуешь голос какой то больной нормальный у меня голос только голова немного болит ну если немного то не считается и риж у меня в планах опять в гости тебя вытащить куда кому да опять к яковлечу представляешь он сегодня вспомнил что у них со стелла и дата какая-то милая пустяковая годовщина то ли они в этот день познакомились то ли в первый раз осуществилось их высокое сексуальное влечение я не уточнял в общем. а может то и другое вместе что неуд удивительно в общем язвишь да нехорошо смеяться над влюбленным мужиком представляешь он весь день суетиться с тельли грандиозный праздник готовит сюрприз с фейерверками все таки первая годовщина а ну да это большой праздник конечно как тут без фейерверков обойтись неприлично даже х нет если не хочешь не поедем не нравится мне твой настрой дать чего же нормальный настрой давай поедем поздравим счастливого молодожона да ну и отлично я в шесть за тобой заеду хорошо хорошо я буду готова тогда целую и я тебя целую нажала на кнопку отбо содрогнулась слегка и непонятно от чего содрогнулась то ли от своего лицемерного целую то ли от опасно нарастающего в душе злорадства. Да, злорадство. Чего уж там. Праздник, значит, для Стеллы будем смотреть. Фейерверки. Вранье. Кругом одно вранье. Видимо, какой-то особый талант нужен, чтобы жить в нем, улыбаться да посылать поцелуи в телефонную трубку. Тоже великий талант компромисса. А если у нее нет такого таланта? Если природа на него не расщедрилась? если наоборот нутро выворачивается наизнанку так ему хочется правой в лицо этому таланту плюнуть боже как холодно внутри зло неуютно еще и телефон опять завел призывную мелодию вызова ну кто там еще мама которая клятвена обещала да что там еще было в письме не в светенных интересах в общем что ж у всех одни интересы на уме а у нее выходит никаких нет одна поруганная любовь да злая обескураженность да мама слушаю ответила и взорвалось ударила в голову раздражение хорошо хоть голос не подвел когда вечера с игорем вполне нормальный голос получился здравствуй ирочка как ты там доченька я так за тебя волнуюсь да а что такое ну как же как там у вас с игорьком ох а страх то какой в голосе надо же как у них с игорьком страшно стало за свои интересы да у нас все в порядке мама замечательно как никогда просто в расчудесном порядке правда ой как хорошо а то я уж нарисовала себе страшных картин губы дернулись в з злое усмешки зря расстаралась с избытком сарказма незамеченным выходит остался да и что за картины такие ну как же знаешь как я за тебя переживала ты же дочка моя родная кровинушка но ну, думаю как наломаешь дров а ты у меня молодец умница и правильно что решила не реагировать мужик он и есть мужик и то всякое в жизни бывает чего уж там да всякое бывает чего уж там зачем то повторила она за мамой дурацкую фразу и впрямь не обсуждать же с ней подробности душевных терзаний да и не обсуждения ей нужны судя по всему слушай ир помнишь ты говорила что неплохо бы мне в хорошей санатории съездить ну в трусковец помнишь что то я совсем расклеилась а там сейчас хорошо самый сезон уже не жарко и еще не холодно очень хочется поехать что ж хорошее дело поезжай мам и замолчала чувствуя как пауза вытягивается неспешно и злорадностью казалось даже руками можно было потрогать ползущие из трубки мамми на недоумение чего дальше ты не продолжаешь мол ты же любимая доченька сейчас должна произнести самое традиционно сокровенная сколько тебе денег нужно ждешь ну жди если думаешь что интересы на прежних местах остались да я бы съездила конечно так поезжай ну да так это ир что может ты денег у игорька может попросишь на мою поездку нет я ничего просить не буду что не даст даст Он обязательно даст, но я все равно не буду. Не поняла, это ты мне отказываешь, что ли? Игорек не против, а ты отказываешь? Так надо понимать. Именно так, мам. Нет, погоди, может, я не понимаю, чего? Объясни толком. Не буду я ничего объяснять. Если хочешь денег, проси у Игоря. Он даст, не волнуйся. А ты? А я не буду у него ничего просить. гордая да ну да только я все равно не понимаю если ты его простила а вот про это не надо прошу тебя что ж понятно мать значит виноватой во всем осталось не хочешь значит для родной матери понятно а я для тебя всю жизнь растила одна ночей не спала свету белого не видела у этой поры решилась денег на лечение попросить остановись неужели ты и вп премь не поняла ничего и еще скажи пожалуйста только честно из каких соображений ты раньше правду про игоря не сказала ни в твоих интересах было да да в каких интересах четки твои велели я и молчала вот и все интересы и давно ты стала такой послушной насколько я знаю ты никогда особо с их мнением не считалось да как ты могла твою дочь обманывали столько лет а ты молчала деньги у игоря все время брала и молчала как же ты могла а ты кто такая чтобы мать обвинять в помощи отказала еще и обвинять вздумала да как тебе несовестно как у тебя язык поворачивается не ожидала от тебя подумаешь мать денег попросила сразу какие то интересы приплела вот так растиишь детей растишь а потом стакан воды подать некому хоть завтра в гроб ложись а дочери дело нет думала подлечусь немного поживу еще оно ну тебя ирка все сначала мамин слезный вслип потом вслип телефонного отбоя обиделась включила спасительную обиду как щит. Все-таки удобная вещь родительская обида, когда можно на каверзные вопросы не отвечать, а сразу щита по векселям выставить, ночей не спала, свету белого не видела, хоп, и закрывает все пути к самоанализу. Зачем он нужен вообще, если всегда на готове обида, как инстинкт самосохранения, сладкая и обманчивая, как алкогольное опьянение? и поплакать от души можно и себя бедную пожалеть наверное и ее обида из той же породы тоже ведь хочется бросить в лицо игорю любила верная была а ты но ведь и впрямь любила честно и преданана и верной была и ни в чем ни разу не солгала даже в мелочах телефон снова подал голос вздрогнула глянула на дисплей снижаа ир Ну, зачем ты так с мамой? Что она тебе плохого сделала? Подумаешь, не рассказала. Это же ерунда, по сути. Ерунда? Ну да, ерунда. Что ж, ерунда, значит. Так вот, дорогая сестренка, ни на какую квартиру в городе ты можешь больше не рассчитывать. Поняла? Погоди, Ир, как же так? А вот так. Все, Снежана, пока. Вжала ноготь вверх. кнопку от боя отбросила телефон тот плюхнулся в кожаное логового дивана скатился вниз на ковер показалось ему тоже не по себе что за привычка в последнее время появилась телефоном бросаться как собственным злом ирина села прямо набрала в грудь воздуху прислушалась к тому что творится внутри а ведь полегчало на душе точно о боже какой ужас душа получила удовлетворение от выплеснутого зла даже представились лица мамина заплаканная сестрина обескураженная и еще почему то тетя сашина представилась как она сказала давича не открывай в себе ящик пандоры выходит открыла что ж пошло поехало простите так получилось уже не остановить не проконтролировать поздно поздно неужели не остановить